аж пивны запылы, А дождь все шел и шел. Уже переполнились все лужи, разбухли дороги, образовались новые озера, вздулась речка и затопила мост, соединявший Анастасина с окружающим миром. Деревенские передвигались на лодках от усадьбы к усадьбе и ставили верши, в которые попадались в юные краси. А городские спали за эти дни столько, что чувствовали себя от сна объевшимися. Теперь уже хотелось, чтобы дождь кончился. Хотелось выйти на улицу, пусть даже в поле с корзинами и мешками, и ощутить себя свободными. Но дождь как будто бы запер их на замок. Павлик очень скучал все эти дни по Алене. Из-за дождя они почти не виделись. Она сидела у себя в комнате, должно быть, что-то читала, писала, спала, болтала с девчонками. Или была с Ромой, но об этом Павлик думать не хотел. Он изнывал от того, что не может идти вместе с ней вдоль картофельной гряды. Высыпать ее корзину в мешок и смотреть, как выбиваются из-под платка пряди светлых волос. Девица с гибкой поясницей золотой забирает корнеплод. Бормотал он где-то услышанные студенческие строчки, и душа его рвалась от тоски и нежности. А кончится картошка, и этого не будет. Ну, лучше бы она не кончалась. И пусть будет Алена ему кузина или младшей тетей, но только будет. Непомилуев сам на себя удивился. Как можно так зависеть от другого человека, как можно себя ему подчинять, постоянно о нём мечтать, думать, воображать, хотеть его видеть, слушать, заботиться о нём, плакать и смеяться, умиляться, страдать от самой короткой разлуки, радоваться одному только взгляду и улыбке. И неужели это всё и называется любовью? В столовой капало, туда подставили таз, и звук падающей воды раздражал. — Про любовь? — Ладно, слушайте про любовь, — рассказывал заскучавшим девчонкам, очередную байку, обалдевший от безделья сыроед. Меня на первом курсе в оперотряд записали. Я поначалу воодушевился, романтика, бандитов ловить будем. А оказалось, ничего интересного. Дежурство на вахте да проверка паспортного режима. И вот, проверяем мы как-то комнаты в профилактории в главном здании. А знаете, что такое профилакторий? Это вам, девки, не общага. В общежитии девушки никакой полноценной личной жизни нет. Там в любой момент кто-нибудь незваный припереться может. А в профилаке хорошо, тишина. У каждого отдельная комнатка. Ну, примерно как у нас в лазарете, только не так холодно, прибавил сыроед. И одни из девочек опустили глаза, а другие покраснели. И вот в воскресенье, восемь утра, все спят еще. Я стучу, долго никто не открывает. Потом появляется заспанная деваха в халате, зевает и как-то деланно так зевает. Чувствую, нервничает она. Я извиняюсь вежливо, прошу у нее документы. «Хочу уйти поскорее». Но тут сзади вваливается эта сука Зайнулин и говорит, «Ладно, документы я сам у нее проверю, а ты погляди, нет ли кого за окном». Сыроед достал сигарету, долго ее разминал и намазывал звездочкой, потом с удовольствием закурил. А там карниз сантиметров тридцать, этаж седьмой. На карнизе стоит парень. Ну, я как человек деликатный, поворачиваюсь и говорю, у ну, никого там нет». И тут эта дура с воплем к окну бросается! Как никого! Гришенька! Верим!» — хору махнули все девчонки. «А Гришенька это Будунов был, да? Вы еще спросите, как девушку звали?» Засмеялся сыроед и вызывающий поглядел по сторонам. Павлику очень не понравился этот наглый напористый взгляд. На обед сварили бульон из очередной пойманной на улице мокрой курицы, пожарили картошку, которая сколько ее не ели и не собирали, не могла надоесть, и открыли банку деревенских соленых огурцов, пролуженных листьями смородины, укропом, хреном и чесноком. «Мужики, под такую закуску...» «Рома! Шо, Рома?» «Я сказал вы ставите!» — рубанул воздух бригадир. «Пьем только вечером. А до всего комендантская годына. Разумеете?» «Не, Ромочка, не разумеем мы». «А чуяли, мужики, як наш Рома до университету поступав?» — прозудил Бакрёнок. «Ему муму досталось. И вот он начинает Кулешову рассказывать». «Жив був такой крышак Герасим, и была в его маленькая такая собачка Муму». Кулешов ему говорит, «Роман, рассказывайте, пожалуйста, по-русски». А он, «Чкайте, чкайте, зараз буди вам по-русски». И чешет дальше. Так зла барыня наказала Герасиму в топыты несчастну сабацюру. «Товарищ богач, по-русски, пожалуйста, далее буди вам по-русски». Так вывез Герасим цуцика на середину речки, привязав ему на шею здоровенную каменяку, и тогда Муму Кажа на вашей клятой мове. За что? Рома, вот и я тебя пытаю. За что ты нас мучишь? Брехун ты, бакрёнок, — сказал богач с досадой. Обиз с вами. Тишечки дозволяю. Выпили, переглянулись. Этак было лучше и вообще не пить. Только раздразнили себя. Ещё по одной, шабаш. А теперь слушайте детишки русский анекдот, сообщил сыроед. Лежат два пьяных мужика в канале Один говорит другому, если выберемся отсюда, ещё выпьем. А если не выберемся? Тогда домой пойдем. Других анекдотов у тебя про русских нет, усмехнулся БДН. Ну, парни по последней, за мужиков, произнес бригадир примирительно, и сразу же следом в него полетела поварешка. По крайней, надо говорить. Павлик хотел уйти, но Алена его остановила. Погоди. Она сидела рядом с богачем, положив голову ему на плечо, тут же сидела пухлогубая, бочкообразная Маруся, усмехалась и кривила большой рот, И не его вдруг сделалось так нестерпимо от ее пошлой улыбки и Роминой безмолвной мольбы о молчании, что он сам не заметил, как выпил до дна. Обыкновенно он, если и выпивал, а им теперь с Дионисием наливали, то совсем немного, а тут от тоски, от дождя, от непонятных мыслей, одиночества, от всех этих несмешных анекдотов, от жалости к Алене и невозможности ей помочь, От осознания собственного сиротства, и все это смешалось и в голове и у него, и в сердце, от всего этого Павлик стал пить наравне со всеми. Но наравне у него не получилось. Все, встаем. Поднялись из-за стола, и в негромкой печальной суете мальчик услышал свой собственный хриплый голос. «Еще хочу». «Что?» «Хочу еще водки», — произнес Павлушин голос отчетливо и, хорошее какое слово, «безапелляционно» бандуэн расхохотался устами младенца алена сначала не замечала потом засмеялась а потом нахмурилась попробовала его остановить но не тут то было этот большой казавшийся плюшевым медведем ребенок вдруг превратился в сердитого упертого мужика перестань сейчас же потребовала она доскажи «Да ты ему ромко как бригадир аны хай себе пья отмахнулся роман сегодня на поле уж не пойдем и запел высоким, чистым, не вязавшимся с его статью голосом. «Была мне маты Березовым прутом, чтобы я не стояла С молодым рекрутом». Он пел, и непонятно было до конца, о чем эта песня, какого тайменя не сварила мати, и почему так рано закрылись пивные. Но так понятны были. Это влюбленная девушка, и ее мама, и молодой рекрут. А никакой он не дурак, подумал Павлик, против воли любой с тем, как поет роман. Он совершенно не ожидал, что этого недалекого самовлюбленного человека у вардалака, блудника и окаянника может быть такая способность бередить чужую душу, в чем пускай не было никакой его личной заслуги, потому что этот дар был ему просто дан. Но ведь был же этот дар, был. И свой дар был у гордеца Бадуэна, у мудреца Данилы, даже у сыроеда с его постоянной насмешливостью, скрывавшей глубокую грусть и ненасытное любопытство к жизни. И у печального Бакрёнка, и у идеологов, которых Павлик презирал, а потому даже имён их не запомнил и лиц не различал, но не могли же бездари учиться в аспиранторе МГУ. «А если какой-нибудь дар у меня?» — подумал мальчик с тоскою. «Наверное, никакого. И поэтому она с ним, а не со мной». Ведь они выбирают талантливых. Мысль была странная взрослая. Неизвестно, из какого прошлого или будущего залетевшая, но очень точная. Павлика, встревожившая, хотелось ее поскорее забыть, забить, заглушить, чтобы только не скатиться в опасную и ненужную сиротливую зависть. И Павлик стал требовать, чтобы ему наливали еще и еще. Он не знал, что когда люди выпивают, то сильно меняются и, возможно, обнаруживают свою истинную физиономию. Одни глупеют, другие мрачнеют, третьи лезут в драку, четвертые начинают безумолку болтать. Не помилуя, уже делался просто забавней. Ему смеясь подливали, но странным образом шумевший дождь, ветер, не ненастья подействовали на студентов так, что вслед за ним упились все. Рома, структуралисты, идеологи, сама Алена, Денис, Кавка еще какие-то славные домашние девчонки со славянского отделения как не напивались ни разу. Пили, пили, снова пили, засыпали. Тут отваливался, потом просыпались и снова пили. Постепенно отползали, разбредались по комнатам, но самые стойкие еще оставались, и Павлик был вместе с ними. Его уюмистое, не к алкоголю тело все больше и больше наполнялось хмельной отравой. В этом теле, как на корабле, должно быть имелось своя ватерлиния, но в этот раз Павлик погрузился ниже и поймал себя на восхитительном ощущении, как это здорово пить заполняя себя не только знаниями и мечтами, но и чувством пьяной легкости и текучести. Мысли сделались спокойными, ровными. Они больше не жалели его, не тревожили, не угнетали, а обтекали, как если бы Павлик стал неподвижной рыбой, замершей на перекате. Когда кончилась водка, пошли по деревне, купили мутный браги и пили ее по дороге прямо из банки. Никто не понимал, что на них нашло, но теперь. Павлюку казалось, что его внутренняя рыба превратилась в птицу, машет крыльями и взмывает в поднебесье. И счастье этого полета было так прекрасно. Точно он оказался в собственном сне или на Данилиной картине. Одно его огорчало в этой радости. Он был в воздушном плавании сам по себе, ибо та, с которой влюбленный мечтал бы парить над далеким ли белорусским городком с его островерхими крышами и долгими кривыми заборами над русским Липолем, каменными горами, укрывавшими секретный город, над тундрой, болотами или тайгой, еще не догнала его. Не преодолела земное притяжение не взлетело, но опьяненному мальчику грезилось, что у него хватит силы и вдохновения оторвать ее от скучной земли и взять с собою в ночной полет. А за ними двумя потянутся и другие, потому что Павлик даже в своих нематериальных перемещениях оставался советским человеком, и не мог бросить народ на берегу. Ему стало вдруг очень хорошо, как бывает тому, кто обрел в жизни цель. Непомилуев почувствовал, что напряжение, в котором он находился все эти дни, начинает спадать, разряжаться, обращаться в свою противоположность, и он был готов не просто всех простить, но полюбить. Павлуша хотел, чтобы были счастливы эти люди, чтобы были счастливы все, чтобы никто ни с кем не ссорился, не бодался, никого не обижал, не завидовал, не зарился на чужое, не отрекался от своего. Чтобы обиженные простили обидчиков, а обидчики повинились перед теми, кого случайно или намеренно обидели. Чтобы у каждой девчонки был правильный парень, а у парня верная девчонка, и никто бы не заглядывался на чужих. Чтобы дружили и умные, и идейные, и глупые, и безидейные, русские, и еврейские, и литовские, и украинские, и уругвайские, и чилийские, и советские, и несоветские, потому что есть нечто, всех превосходящее, объединяющее, на фоне чего мелочными были все шероховатости и несуразность Мир сделался круглым, гладким и непротиворечивым, как в первую седмицу творения, и, кажется, подобный он попытался сказать, призвав к любви и согласию комсомол и синагогу, но в этот момент ржеволосая девица в потертых кожаных штанах вскочила на стол и отчаянно зарала «А мы пойдем с тобой!» Сквозь ресторанный зал Нальем вина в искрящийся бокал, Чтоб ты со мной одной, Одною танцевал, Любимой бабой называл. Радостно завопил, Подпевая ей подвыпивший народ, И, не помилуев, понял, Что и говорить ему не надо, Потому что ничего более прекрасного, Чем это завывание, И неизвестно откуда взявшаяся девица, Которую он не видел ни до того, ни после, Нет и быть не может. Он скачал с места, стал неуклюже топтаться посреди столовой с кружкой в руках, и смех окружающих не казался ему обидным, хотя они все потешались над тем, как он не попадает в такт, валится и качается, но Павликову восторгу все равно не было предела, и он не заметил, как сел на лавку, расплескав бражку, и уронил свое цветущее лицо в салат. «Этого можно уносить», — произнес над его поникшей головой скучный приговор, корносы и будын. А дальше Павлик не помнил ничего. Его не было ни во сне, ни наяву, нигде.